И всё ж таки я не понимаю, почему за мою жену дрался барон фон Фелиц с Полянским, и причём здесь генерал-губернатор, и почему мне теперь негде пить кофе? Зачем я пожалел свою бедную родственницу? Зачем я покрыл своим именем чужой грех? Потом господин фон Бринк начинал плакать и просить денег на табак. Всё это было очень неприятно. И вот старались обходить. Господин Добрынин преуспевает. Однажды был вызван господин Добрынин к самому генерал-губернатору. Генерал-губернатор принял его ласково и даже произнёс: "Садись". Гаврил Иванович сел и посмотрел с удовольствием в большое губернаторское зеркало. Таких в Магилёве было немного. В зеркале на бархатном стуле с золотом и белой эмалью сидел молодой 34-летний, как знал Добрынин, человек. Была на том человеке одежа хорошая, серый шелковый кафтан и чулки в тон. И была у этого человека шпага, и сидел он при самом генерал-губернаторе Пассаке. Очень приятный вид представляло зеркало. И даже приятно думать было, что Кирилл Сеевский, хоть он и не сослан в Суздальский и Соловецкий монастырь, и не сидит в подвале, и не гоняет палкой крыс, всё же сейчас со службы снят и имеет только 300 рублей годового содержания и отдан в монастырь, и монастырём тем не может распоряжаться. И монастырь-то какой? Киево-Михайловский, бедный А господин Гаврил Иванович Добрынин сидит с губернатором, деньги у него есть в росте на четверных процентах. И за водку ему платят, и за лес ему платят, и нет у него никакого дела в сенате, и не били его нигде плетьми. К торжестве своём не заметил Гаврил Иванович, что губернатор несколько смущён. Да, Пётр Богданович, сенатор был смущён, кавалер Андрея первозванного ордина редкого. Начал он несколько смущённо. Был у меня дружок, брат Василий, и брат этот влюблён в двоюродную нашу сестру Елизавету Ильиничну Обруцкую. И по правилам нашей святой православной церкви не мог вступить с ней в брак. И что сделал мой бедный брат? Он предложил бедной моей двоюродной сестре, пойддя купаться, оставить платье на берегу реки, о самой уехать. И так мы считали Елизавету Ильиничну утонувшей, а она под именем Надежды Петровны уехала в украинское имение и обвенчалась с братом моим противозаконно. И присутствовал при этом Гаврила Иванович сидел весь подобраный и уже в зеркало не смотрел, а смотрел на генерал-губернатора. Тот был смущён и продолжал растерянно присутствовал при этом я и подписался свидетелем, потому что очень любил брата. Но брак, продолжал губернатор, ведь незаконен. Брат умер. По завещанию оставил состояние сыну, рождённому от двоюродной сестры, сына имя Василий, а душеприказчиком назначен был граф Гендриков. А теперь граф умер, и душеприказчик я. Очень занимательно, воскликнул Добрынин. Генерал-губернатор посмотрел растерянно и продолжал. Императрица несколько раз вспомни, моё превосшество на престол геройства платило мои долги, но и сейчас я в долгу совершенно, и тут заговорил Гавриил Иванович. Вы не хотите отдать имение вашему племяннику, считая его незаконным? — Да, не хочу. У меня есть свои дети, хотя они тоже незаконные, но они и мои дети. — Нужно, — продолжал Пасек, — возбудить дело о расторжении брака. Кровосмешение не может быть покрыто венцом. И вот я позвал тебя как законника, и мне говорили еще, что ты дока в делах консисторских. Гаврил Иванович уже сидел, развалившись. Конечно, сказал он, ваше превосходительство кругом правы. Брак незаконен. Но при начатии дела привлекут свидетелей бракосочетания.